— Вам никто не предлагал садиться, — вдруг с раздражением сказал Гарднер и приподнялся со стула. — А ну, встань сейчас же. Войтек только хмыкнул и заложил ногу за ногу. — Зачем вы так кричите? — спросил он спокойно. — Вы же знаете, стой разговаривать, я не буду. — Не будете? — спросил Гарднер мурлыкающим голосом.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 Он сказал, что я подослал его к вам. Спросил Гарднер после некоторого молчания. Я отошел от окна. Ну вот, сказал, сказал. Непременно нужно, чтобы он сказал. Он ну, и вообще-то не мог связать двух слов. Так его перепугали. Даже ими следователей то забыл. Ну скажите, скажите по совести, кто же подсаживает таких дурней? Смотрел я на него. Дрожит, трясется, плачет. Чуть. И жалко и противно. И вы могли поверить, что я полезу в такую петлю? Ах, какая грубая шаблонная работа. Ведь вот дураком я вас не назову, а ведете себя, ну, совершенно по-идиотски. Да-да-да, по-идиотски. Гарднер быстро прошел к столу, наклонился над ним, выдвинул ящик и начал шарить в нем все это так, чтобы лица его не было видно. Когда он повернулся в полоборота, войцек с удовольствием заметил, что губы его стали подраивать. «Я же знаю, — продолжал он беззаботно, — раньше вы работали и лучше, и чище. Сознаюсь, мы вас боялись, но теперь посудите. Чего вас боятся? Кулака, что ли? Ну, да ведь у любого ефрейтера он больше вашего, и бьет он куда лучше». Он с сожалением покачал головой. «Ведь вы же все-таки интеллигент, Гарднер, как там ни крутись, сказал он проникновенно. Вы бьете-то с каким-то забыванием и восторгом, а тут просто молотит и молотит, пока не забьет в гроб. Нет-нет-нет, вы определенно стареете. Вам пора ехать на кислые воды. Вы же в своем генеральском возрасте геморроя-то еще нет, а? А я-то поеду». «Поеду на курорт», — резко повернул к нему лицо Гарднер, «а вот вам не увидать своего города солнца! Через полчаса я вас отправлю в яму, в яму! Вот что, в яму!» «Ну, а долго ты без меня прогуляешь?» — спросил войцек И так сладко потянулся, что у него даже кости хрустнули. «Я?» — начал было Гартнер спокойно, и вдруг заорал. «Встань, сволочь! Встань, падаль, встань!» Он стукнул кулаком по столу так, что чернила, вылетев из бронзового лотоса, залили его бумагой. «Встань, когда с тобой говорит немецкий офицер!» Он слепо рянулся из-за стола и ухватил войска за ворот. «Ты думаешь, — прохрипел он, задыхаясь и брызгая слюной, — что я тебя просто расстреляю!» «Нет, дорогой, я тебя!» Он тряс его так, что голова Войцека барабанила о стену, но Войцек смотрел ему в лицо и улыбался по-прежнему. «Так вот, в чем дело?» Сказал он, понимающе. И этот ясный и насмешливый голос сразу отрезвил Гарднера. Он с отвращением оттолкнул Войцека и зашагал по кабинету. «Так вот, в чем дело!» вы же пьяный. Я сперва даже и не заметил. А, значит, вы уже с утра, да, вон, щелкнул себя по горлу. Ух, как же это хорошо. Да это же просто прекрасно, Гарднер. Ну, теперь же вас ненадолго хватит. Все вы кончаете так.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 Это истерика. Это же полная истерика. У меня самого плохие нервы. Вы мастер на интеллектуальные разговоры, так что, в конце концов, почему я должен? Он встал из-за стола и вышел. Курцер осторожно взял а за спинку тяжелый стул, легко поднял его, отодвинул сел. Посидел, посмотрел на Войцека, переставил зачем-то чернильницу. — Воды хотите? — спросил он вдруг Нет, — сказал Войцек. «Ну, все-таки я вам налью», — сказал Курцер. «Вы вот так волновались?» Налил полный бокал. Взял его двумя пальцами, бесшумно, мягко встал из-за стола, подошел к нему. «Пейте, Петя, сказал он деловито. «Я понимаю, я сам такой же горячий». Разговор-то был, видно, не из приятных. Гарднер так поставил дело, что хоть кого доведет до истерики. Да пейте же, что от этого изменится.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 Ваши нервы — это же да, на мою мельницу. А я играю в открытую. Лежать убить я не буду. Вот вы кричали светлый человеческий разум. Ну, что говорить, аргумент серьезный. Но эти положение то вот какое. Минут через 30 вас выведут. Поставят лицом к стене и расстреляют. Впустят в продолговатый мозг свинцовую обладку. И ваш светлый человеческий разум, во имя которого завязалась вся эта конетель, погаснет навсегда, навсегда. А твари-то, твари, ради которых вы умираете, будут жить. Их мне незачем не бояться, не уважать, а следовательно, расстреливать не за что. Но с ними-то я говорить не буду.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 В одном языческом храме в нише стоит статуя истины, или разума, или какого-нибудь высшего существа, ну, не помню, да в данном случае это и не играет роли. Важно только вот что. Статуя эта завешена, и видеть ее могут только жрецы, и то где день посвящения. И вот если они выдержат лицезрение Бога, то они и сами станут как боги. Так, по крайней мере, им обещают. Но тут есть загвоздка. Во-первых, это последний искус, и к нему нужно подготовиться и готовиться целыми годами. Постом, воздержанием, ну, непрерывным ну и так далее в том же духе. Во-вторых, и вот это главное, и после этого только весьма немногие могут посмотреть в лицо Бога. Ну а дальше сюжет разворачивается так. Перед героем стихотворения в день его посвящения скинули покрывало с нишей, где находилась статуя, И он сошел с ума. чего? Ну, вся штука-то в том, что и автор этого не разъясняет. Просто посмотрел, сошел с ума. И только. Ну, спрашивается, что же он увидел, таящиеся под этим покрывалом, а? Никто этого не знает. Но сказать вам, Войцик, сейчас что? Ха. Ничего. Под ним не было. Голая и пустая ниша. Паутина, мокрицы и мышиный помет. Неплохо задумна. Отдерни и любуйся этой черной дырой. Она есть истина. Ясно, что те встревоженные дурачки, что готовятся увидеть что-то, не выдерживают этого чистого ничто.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 Сейчас вы мне предложите жизнь в обмен на какую-то пакость. Курцер отставил бронзовый лотос, встал из-за стола, подошел и положил ему руку на плечо. Вы правы. Вот я предлагаю ей вам эту чудесную, пакостную жизнь. И неужели вы будете так глупы, что не возьмете ее из моих рук? Хотя бы ради... ради чего? Спросил Бойцик.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 Мне очень хотелось бы пощадить вас. Ну, смотрите, четверть часа я потратил на то, чтобы убедить, что передо мной нечего поднимать хвост трубой выгибать спину. А неужели это все-таки не удастся? Неужели вас так заяла фраза, что вы в самом деле видите, Войцик резким движением плеча попытался сбросить его руку? Вижу что-нибудь дальше вашей дырки. А представьте себе, вижу. Вижу город солнца.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 у вас глаза на лоб полезут. Не расстреляем, нет, а просто кинем живым в яму. Выведем двух арестованных, заставим их копать могилу, а потом положим вас и крикнем засыпаете, и они засыплют вас, Карл Войцик. Ага, побледнели, не нравится. А вы что же думали, правда отделаться пулей в затылок безболезненной легкой смертью? Обмануть и тут Нет, не рассчитали. О, мы не такие, Карл Войцик. Если вы сами же... Вот вы мне сейчас опять предложите жизнь. Вы правы.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 Не недоверчивости. Но постойте, вы понимаете ли? Будьте спокойны, понимаю. Криво усмехнулся войск. Снимите наручники. Наступило долгое молчание. Курцер сидел, положив на стол обе руки и смотрел на Войцика. «Вы опять играете, опять играете», сказал он убежденно. «Господи, как все это скучно», сказал с раздражением Войцек. «Ну чего же вы хотите? Зачем тогда весь этот разговор? Зовите своих солдат, и давайте покончим с этим делом». Вы верно согласны? Все еще колеблется в решении, спросил Курцер. Сволочь! Вдруг заорал воицик и резко соскочил с кресла. Ну чего, чего ты хочешь? Да, я согласился. Я боюсь этой ямы. Я знаю, сколько живут погребенные заживо. Я не могу, не могу этого вынести. Я знаю, что и тут ты меня обманешь, не отпустишь, а пристрелишь попусту. Ну пускай, пускай.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 Подумать только, какой нос он натянет Гарднеру и всем бравым молодцам из его ведомства. Но надо спешить, надо спешить. И он стал спешить, снял его со стола, подвел к столу, усадил и сам нагнулся над ним. Войцик расползался по креслу, безвольный, мягкий, как медуза, выброшенная на песок. Курцер положил перед ним лист бумаги, сунул ручку, пальцы все время разжимались, ручка выскальзывала из них и сказал «Пишите». Войцик поднял голову и тускло, даже не узнавая, может быть, взглянул на него в больших черных глазах, обыкновенно насмешливых, ярких и очень живых, а теперь словно подернутых матовой пленкой, блеснул, как огонь под слоем злы, неясный луч разумения. Но именно только блеснул и сейчас же погас. «Пишите», — повторил Курцер и начал диктовать. «Да ну, начальнику второго отдела государственной тайной полиции...» Далее шло точное наименование. Полковнику Отто Гарднеру в том, что мной здесь было оставлено пустое место для внесения после точной даты. Агентом того же отдела Войцек автоматически водил ручкой, а когда чернила кончились, все-таки продолжал царапать бумагу уже сухим пером.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 которые делали ее веки похожими на двух больших пугливых бабочек, готовых вот-вот вспорхнуть. «Боже мой!» — сказала эта женщина, всплеснув руками, и жест был несомненно искренний. «Вы ли это, Ганка? Я просто не вижу своим глазам!» Ганка остановился и серьезно посмотрел на ее радостное изумленное лицо. «Я, госпожа Лане, ответил он негромко. «Я самый оттенок»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 Но вы все, понимаете, все обязаны мне рассказать. Ох, как досадно, что Йогана нет в городе. А где он? Даже остановился Ганка. Он поехал к профессору Мезанье. Ой, если бы только знали, что тут происходит, что тут происходит. Да ведь вы, положим, ничего не знаете. У нас тут куча новостей. Во-первых, Курцер сказал... Да, вы ведь не знаете, кто такой Курцер. Вам надо все сначала... О, ну как вы переменились, как переменились? Они уже поднимались по лестнице. Значит, все получилось из-за этой проклятой чернильницы. Я была права, да? Правый, сударыня, правы, ответил, снимая шляпу Ганка. Все исключительно заварилось из-за этой чернильницы. Только из-за нее одной.